612. Матерь Агни-йоги. Все суета и томление духа. Но дух должен томиться, чтобы устремиться к освобождению от притяжения земных. Вот кто-то напрягает все силы свои, чтобы добиться каких-то преимуществ обычного порядка вещей или положения, а добившись, вдруг умирает, чтобы понять, что все это ни к чему. Но знающий без того понимает временную природу плотного окружения. Когда это понимание уявляется в применении, дух торжествует победу.